У Саша, вы совсем к войне приготовились, — улыбнулась молодая девушка. — Можно ли так хладнокровно говорить об этом? Вы идете убивать людей и говорите про это так, как будто дело идет о каких-нибудь комарах. — Отчего же не так? — спросил Александр Прохоров. — Ведь вы убиваете же комара, если он вас ужалит. — А он тоже, я думаю, хотел бы жить и питаться вашей кровью. Катерина Александровна как-то боязливо взглянула на своего молодого друга. «Я думаю, Катерина Александровна, вы охотно изгнали бы из приюта Зубову и Постникову, если бы могли?» Спросил он после минутного молчания. «Еще бы не изгнать таких злых женщин! Они всех детей по едят!» Горячо отвечала молодая девушка. «А как вы думаете, чем бы они стали жить, если бы к ним...» «Все так относились, как вы?» — спросил Александр Прохоров, пристально взглянув на нее. Она молчала. «Им пришлось бы идти по миру. Но, может быть, не вы, ни другие женщины, смотрящие на них так же, как вы, не подали бы им ни гроша, так как эти гроши нужны для более близких вам людей? Зубовой и Постниковой, по вашей милости, пришлось бы умереть с голоду, а ведь это уже не комары». Катерина Александровна задумалась. — Саша, вы, значит, очень охотно идете воевать? — с непонятным для нее самой волнением спросила она через минуту. — Я, как и все, желаю, чтобы поскорей кончилась война и чтобы люди не резали друг друга, — спокойно ответил он. Впервые во время этого разговора Катерина Александровна смутно почувствовала, что ее друг уже не мальчик, что она сама вдруг сделалась как будто моложе его. Она, хотя и не совсем ясна, но все-таки сознавала, что он впервые высказывал ей мысли, не просто вычитанные им из книги или слышанные от учителя, а свои собственные, созревшие в его голове. И в то же время она поняла, что она никогда не додумывалась до этих мыслей, никогда не отдавала себе отчета, К чему, собственно, она стремится в борьбе с такими личностями, как Зубова и Постникова? «Саша знает больше меня, оттого он и умный», — мелькнула в ее голове. «Учитесь, Катерина Александровна», — промолвил Александр Прохоров, как бы угадывая ее мысли. «Изберите образование своей целью и идите к ней во что бы то ни стало. Без образования ничего не поделаете». Я сам сознаю, что я теперь никуда не гожусь, кроме военной службы, и что придется много работать, чтобы стать человеком. Вы тоже дальше приюта без образования не пойдете. Я это знаю, Саша, вздохнула Катерина Александровна. Я и учусь. Да многому ли можно выучиться при посторонней работе? Погодите, кончится война, я помогу вам. Вы? Ну да. Чему же вы удивляетесь? Сам буду учиться и помогу вам. Без помощи ничего не сделаете. У вас вон семья на хлебах. А вы тоже мне помогите. Не оставляйте покуда отца, берегите его. Он слаб, ему нужна поддержка, нужна ласка. Александр Прохоров задумался. Запевает он иногда, проговорил он печально. Разве вы знаете, изумилась Катерина Александровна? Еще бы! Когда мы жили еще подневским, я знал это, хотя он и скрывал это от нас. Знаете ли, я прежде осуждал его в душе, я гнушался им, я краснел, когда он появлялся в корпусе, и мальчишки смеялись над его носом. Катерина Александровна смотрела на Александра Прохорова с возрастающим удивлением. Я, может быть, и продолжал бы так относиться к нему». Если бы не один случай, продолжал Александр Прохоров. Это было два года тому назад, во время осенних отпусков, незадолго до знакомства с вами. Приятели зазвали меня к себе на пирушку. Мне тогда только еще недавно минуло пятнадцать лет. Мои приятели были гораздо старше меня, но любили меня, называли своим другом, ухаживали за мной и просто нянчились со мной, как с ребенком. Я был пухленьким, здоровым, розовым и веселым мальчуганом. Отчасти я гордился тем, что меня чуть не на руках носят. Отчасти я привязался к ним из потребности чьей-нибудь ласки, чего-нибудь приветного слова. Именно в эту пору я менее всего дорожил ласками отца, которому я несколько охладел, узнав о том, что он пьет. И стыдясь его бедной одежды, его неказистой физиономии, его цинического нахальства, Так, под влиянием друзей, начал я в ту пору называть его манеру, развязно разговаривать со всеми его невнимание к своему костюму, его веселость под нищенскими лохмотьями. Веселая пирушка, на которой я был, специально устроилась для меня. Меня угощали, поили, шутки и смех лились вместе с вином. Я пил впервые, не замечая, как пустел и снова наполнялся мой стакан. Среди этого бесшабашного разгула, когда я был совершенно пьян, один из моих друзей, хозяин квартиры, где мы были, вздумал проделать со мной одну из возмутительнейших шуток. Хотя я едва стоял на ногах, но все же во мне осталось настолько смысла, чтобы прийти в негодование и подняться с места. Я начал ругаться и сказал, что я иду домой, Надо мной стали смеяться, говоря, что я не в состоянии пройти по комнате. Я ругался и утверждал противное. «Ну, черт с ним! Пусть идет, если хочет!» — крикнул кто-то, и меня перестали удерживать. Я не в состоянии был застегнуть свой расстегнутый мундир. Я кое-как накинул шинель и пошел. Друзья мои знали, что я никогда не имел денег, что я живу очень далеко, что ночью я могу попасть в полицию и угодить в кантонистское училище бьюнкера. Могу быть выгнанным из корпуса. Но никто не тронулся с места, никто не проводил меня и не нанял мне извозчика. Ночь была темная, ненастная. Как я шел, как я добрел до дому, я теперь и сам не знаю. Должно быть, я несколько раз падал в грязь, потому что мое платье было все перепачкано. Вероятно, я спасся от глаз полицейских только потому, что мне пришлось идти по пустынным улицам Ямской и около Конной площади, где пьяные люди не возбуждают особенного внимания. Но как бы то ни было, это путешествие, совершенное в несколько часов, останется навсегда в моей памяти. Оно стоило долголетнего путешествия блудного сына. вернувшегося после долгих разочарований и потерь к порогу родного дома. С трудом добравшись до квартиры, я вошел в комнату отца и тяжело опустился на первый попавшийся стул. Я уже был не столько пьян, сколько измучен ходьбой и инстинктивным страхом. Отец еще не спал. Взглянув на меня, он сразу понял все. «Неужели они одного тебя отпустили?» — тревожно спросил он. «Одного, угрюмо и бессвязно», — ответил я. «Негодяи!» — проворчал отец и хлопотливо стал раздевать меня. «Я сидел неподвижно в полудремоте и дал ему полную волю распоряжаться моей особой. Он раздел меня, снял с меня сапоги, снял чулки, вытер мои ноги, одел меня в сухое белье». и как ребенка уложил в постель. Ни одного упрека, ни одного вздоха не долетело до меня. У меня началась икота. Отец молча и заботливо принес мне воды, укутал меня в теплое одеяло и сел около постели. Я уснул тяжелым сном. Я воображаю, как тяжело было ему, промолвила Катерина Александровна. Он в вас души не слышит. Когда я открыл глаза, было уже позднее утро. Отец сидел у моей постели, опустив на грудь голову. Как только он заметил, что я проснулся, он принял веселый вид и торопливо заговорил. — Сейчас чайку приготовлю. Ты не вставай, Саша, ведь дома не в корпусе, можно и понежиться. — Не для чего с петухами подниматься. Ты в постели чайку на напейся, это, знаешь, иногда хорошо. Надо же и посиборитничать. Он суетился и шутил, но это были не его обыкновенные суетливость и веселость. Это была маска, которую он хотел прикрыть от меня, свои настоящие чувства. Я хотел было встать, но моя голова была тяжелая, и я чувствовал, что мое тело как будто разбито. Со стыдом в душе я должен был остаться в постели и видеть, как мне услуживал отец. Мне было бы легче вынести в эти минуты целую бурю брани и упреков, чем видеть его ласку, его хлопоты, его услужливость.